Один человек ушел от жены еще в молодости. В расцвете лет, ему исполнилось 35, он влюбился и ушел от жены, пообещав помогать детям. И помогал, платил алименты до совершеннолетия. Виделся иногда раза три 4 Банальная жизненная история. Когда он уходил, жена старалась не плакать, Она растерялась сильно, хлопала глазами и как-то жалко, криво улыбалась. Это от растерянности и сильного потрясения бывает. Она же узнала про всю ложь последних лет. Муж ей рассказал, что давно любит другую и к ней уходит. Теперь нет смысла врать, правда? И жена говорила, что правда лучше, конечно. Это из-за нее ему пришлось так долго врать. Она понимает... Он ее щадил и жалел. Это очень тяжело, что он уходит. Но если ему так лучше, то так лучше. Да ведь? Она еще что-то лепетала нелепое, он не слушал. Он собирал вещи и документы. И потом все было обычно, нормально. Он прожил с новой женой пять лет. Потом они расстались после очередного скандала. Потом он женился на своей секретарше. Потом они... Расстались, секретарша нашла другого, своего ровесника. Он работал, встречался с разными женщинами, с детьми связь как-то потерял. Много лет прошло. Жизнь засосала, как говорится. Знал, что с ними все в порядке, наверное. Ведь если бы было не в порядке, ему бы сообщили, так ведь? Он мало об этом думал. Работа, личные отношения... Дом строил, а потом он увидел в зеркале пожилого такого человека, лысого, в морщинах, с уставшим взглядом, старика, совершенно одинокого, и вспомнил свою кроткую первую жену, очень сильно вспомнил. В сердце у него сжалось от горького воспоминания сожаления. Он понял, что никто никогда его не любил так, как она. Он просто не думал об этом, не понимал. Он хотел найти ее, пусть постаревшую, некрасивую, какую угодно. Он поехал в город, где жил 30 лет назад, и нашел скромный серый памятник с фотографией. все, что осталось на земле от его жены. Из фотографии она смотрела грустно, как-то тихо улыбаясь, как в тот день, когда он ушел. Молодая, красивая, тихая. Старая фотография сохранила черты. Она его одного и любила до последнего дня. И детям говорила только хорошее о нем. Она почему-то верила, что он вернется к ней. поймет, что ошибся и вернется. Это просто такое испытание. И она ждала терпеливо, и он вернулся. Только опоздал на месяц или на всю жизнь. Умерших любить легко, а живых трудно, и можно опоздать. Живые они не навсегда живые, они исчезают. И мы тоже.